Глава 20. Лёша. Четыре дня назад я привёл Дашу домой, вручил в руки телохранителя и, как думал, навсегда исчез из её жизни. Или она из моей. Мы не виделись четыре дня. Она не пишет. Я не пишу. Помощь ей моя больше не требуется. Какой смысл в нашем общении? Мы ничем не связаны. Каждая наша встреча сопровождалась тем что я либо помогал ей добраться куда-нибудь без приключений, либо от этих самых приключений спасал. Но все закончилось. Теперь ее задницу, которую постоянно куда-то тащит, спасает другой мужик, которому велено меня на пушечный выстрел не подпускать крыжей. Отец даже странный, но в целом его можно понять. Он волнуется о дочери и нанять охрану для нее вполне адекватно. А по поводу меня... Ему банально не зашел мой ответ на его предложение. Злость на себя, ревность к дочери. Он не спас, когда спас я. Вот и вылилось это. В дерьмо, короче, вылилось. В первый день без Даши я поехал на тренировку, вернулся домой, пожрал, посмотрел фильм, послушал книгу на ночь и уснул. Во второй я подумал, что отец Рапунцель оказал мне услугу. Мне не надо никого спасать, возить, забирать. Волноваться. Я отлично потренировался, заехал пожирать в кафе, не оценил суп, покатался по ночному городу, приехал домой, послушал книгу и уснул прямо в наушниках. Но вчера что-то пошло не так. Спокойная жизнь без рыжий дала сбой. Потому что я встретил ее в аптеке утром. Так тупо я заехал за мазью для спины, потому что потянул поясницу на тренировке. А она стояла в очереди передо мной и покупала леденцы от кашля. Заболела. А амбал этот придурочный не мог сходить в магазин сам, потому что нельзя оставлять пост. И она потащилась с температурой в аптеку с ним, чтобы закупиться лекарствами. Но ну, не пиздец, какой толк от этой охраны? Короче, день пошел по одному месту. Тренировка не задалась, жрать хотелось сильнее обычного. Как назло, заказ привезли с опозданием в 40 минут. А еще какого-то чёрта я перед сном написал Рапунцель. Просто спросил, как она себя чувствует. Рыжая сказала, что от нервов всегда пару дней болеет, и все скоро пройдет. Пожелал сладких снов. Уснул на второй главе новой книги. Скука смертная. И сегодня четвертый день. Я приехал с утренней тренировки и сижу в машине под подъездом Рыжей. На соседнем сиденье пакет с фруктами и лекарствами. А в голове мысли, что я идиот. Но у меня внутри абсолютно идиотское чувство нехватки чего-то ненормального. Короче, когда я бегал за Дашей, чтобы спасать ее от маньяка, мне было гораздо проще, чем сейчас, когда все это закончилось. Так долго был один, что очень быстро привык к какому-то движу, пусть даже не самому веселому. И что делать теперь, понятия не имею. Завтра командой уезжаем на пару дней в соседний город на игры. И мне очень хочется знать, что Даша будет в порядке. И я понимаю, что ей не нужен больше, и что без меня защиты хватает, но как-то проще, когда я тут, рядом, в соседнем доме. Меня почти порывает бросить все и уехать, не страдать хернёй, но я замечаю, что этот Володя из Сокола выходит из подъезда и идет в сторону магазинов. Хер знает, что мной руководит, но я вылетаю из машины и по ступенькам на седьмой этаж забегаю в три раза быстрее, чем едет лифт. Стучу в дверь, слышу, как Вольт лает, а потом голос. «Кто там?» Говорит, чуть хрипло, видимо, болеет до сих пор. «Владимир, вы не могли вернуться так быстро?» «Открывай, рыжая, а то вернется и пристрелит меня твой Владимир». Я смеюсь, представляю в своей голове, как Мешка и Даша — а потом, как идиот, улыбаюсь, когда открывается дверь. Лёша удивляется искренне, но улыбается. Тоже искренне. Хватает меня за футболку, затаскивает в квартиру, закрывается на два замка, а затем совершенно неожиданно оборачивается и бросается мне на шею. Я чуть пакет на пол не роняю, но успеваю удержать, другой рукой рапунцель за талию придерживая. «Боже, как хорошо, что ты пришел, я с ума тут уже схожу». Бормочет она, не отлипая, а у меня вдруг флешбеки на те объятия в машине, вслед за которыми не очень вовремя приходят мысли и воспоминания, пытаюсь заткнуть их куда подальше, потому что на такие картинки, что мелькают в голове, организм реагирует стремительно. А это сейчас вообще не нужно. «Эй, дружище, не кусай!» — Шиплю я, когда Вольт кусает за ноги и замечаю, что настроение сразу вверх бежит. Кажется, к своим почти 28 я задолбался быть один. Рыжик, у тебя есть что пожрать? Скажи честно, ты только для этого пришел? смеется Даша и отлипает от меня. Протягиваю ей пакет, забирает, смущается, открывает, смотрит содержимое. А потом обнимает еще раз коротко и шепчет. Спасибо. Естественно, ты думаешь, волновался о тебе? Как-то тут одна с непонятным мужиком. «Не надейся, рыжая, я с тобой исключительно ради еды». «Так и думала. Поэтому совершенно случайно от скуки сделала отбивные и испекла маффины. Будешь?» Издевается коза, проходя на кухню. Заболевший, кстати, не выглядит. Голос только немного хриплый, в остальном она огурцом. «Рапунцель, выходи за меня». Смеюсь я, усаживаясь за стол. «Пахнет просто отвал башки. Я не знаю, она колдует над едой, что ли». Ни в одном ресторане не делают так вкусно и не пахнет так, как у рыжей. У меня слюни до пола, это невыносимо. Тогда в машине ты сказал, что не зовешь меня замуж. Хихика, это сама краснеет, вспоминая. Там не шло речи про отбивные. Отбивные — это почти любовь. Ешь молча, Алексей. Опять краснеет, выставляя передо мной еду. Вольт прибегает на запах, начиная выпрашивать вкусняшку. А я понимаю, что за такую еду реально жениться можно. Это же рай. Каждый день разное. Мы молчим пару минут. Даша возится с псом, а я абсолютно счастливый, ем. Не хочу разговаривать. Но вдруг в дверь стучат. И мы переглядываемся, потому что, мать вашу, а как мне выйти отсюда? Тихо сиди, шипит Дашка, топая к выходу. Слышу щелчок дверного замка. Негромкие голоса, не могу разобрать слов, и снова щелчок. Идет назад. В руках арбуз. Больше, чем Даша, еле тащит его. Не смотри так на меня. Я хотела, чтобы он просто свалил подальше, хотя бы минут на десять. Его присутствие за дверью меня нервирует. Тараторит она, когда я забираю арбуз и кладу его в раковину. «Я думал, вы уже подружились. Пускаешь спать его на свой диван». «Это диван Вольта». Фыркает и смотрит на меня так, как будто я ерунду сморозил. И не собираюсь я ни с кем дружить. Он меня не отвез на прогулку с Сашей, потому что запрещено. Не выпускает почти никуда. Сам не уходит. Один раз в аптеку вышли, и сейчас еле уговорила сходить за арбузом. Пообещала ему сидеть дома и никуда не уходить, пока он сбегает в соседние дворы за ним. Короче, он меня бесит. Это видно. Она руками так размахивает, рассказывая — Что кажется попадись ей этот телохранитель сейчас, она его с легкостью прибьет. Не помирились с отцом. Хотела, поссорились еще больше. Вы с ним виделись? Что не поделили? Почему он так взъелся на тебя? Вдруг спрашивает Дашка, а я молчу. А что говорить? Я не скажу ей, что ее отец предлагал мне деньги за то, чтобы я гулял с ней и проводил много времени. Это не будет звучать в контексте охраны. Это будет звучать слишком дерьмово. Поэтому я молчу. У нее и так с отцом отношения в одно место укатились. Делать еще хуже не буду. Легче от этого никому не станет. А вот плохо... Точно да. Я думаю, ему просто мое присутствие в твоей жизни не нравится, как отцу. Он волнуется. Увожу тему в другое русло. Так будет правильно. Я не собираюсь сталкивать их с отцом лбами. Папа — это святое. «Особенно хороший папа. Мой погиб много лет назад, я знаю, каково это — терять отца. Не злись на него, рыжая, он тебя любит». «Я знаю, просто...» — вдруг затихает Даша. «Она такая разная, всегда разная, но каждый раз настоящая. Грустная, когда вспоминает что-то, сосредоточенная, когда занята делом. Чуть стервозная, когда мы кусаемся словесно». Раскованная и горячая в сексе, а потом краснеющая от пошлых шуток в разговоре. «Ладно, неважно. Скажи, а как ты выйдешь теперь?» «Просто выйду. Я пожимаю плечами. Ногами, если тебе угодно. Там Владимир. Не повезло ему, значит. Хмыкаю, но сам прекрасно понимаю, о чем идет речь. На самом деле мне глубоко насрать, что там Владимир. Впустить бы он меня не посмел, конечно но выпустить то должен я не шучу леша злится ногой топает но говорит тихо чтобы за дверью слышно не было рапунцель но не застрелит же он меня в конце концов выйду и пойду поймет что обосрался и проворонил меня ага конечно даша на эмоциях начинает ходить по кухне туда сюда меня это даже бесит немного хватаю ее за кисть усаживаю на стуле прямо напротив и держу за руки, чтобы не пришибло меня в разговоре. А то машет тут ими, как ветками. Ты не понимаешь, да? Во-первых, я не удивлюсь, если он реально тебя застрелит. А во-вторых, даже если нет, то представь, что будет, когда ты выйдешь отсюда. Он позвонит отцу, отец позвонит мне, мы поссоримся, он усилит контроль, и тогда я никогда не смогу отправить его за арбузом, чтобы ты прибежал ко мне есть отбивные. Не будет больше вкусной еды, чудовище. Это проблема. Очень серьезная проблема. «Бля, ну отправь его еще раз, скажи, этот зеленый оказался. По-моему, идеальный вариант. Он свалит, я быстро уйду, соберу вещи, высплюсь и завтра утром в поездку на игры». Он согласился оставить пост один раз. «Я не уговорю его снова», — говорит Даша расстроена. Переживает горе луковое, губы кусает, смотрит жалобно. «Рыжая, ну чего ты хочешь? В окно не пойду, седьмой этаж». Мне завтра на игры уезжать на пару дней. Боюсь, не доеду, если таким способом от тебя уйду». «Как вариант...» Даша переводит дыхание, а потом смотрит прямо в глаза. Я теряюсь даже на пару секунд. «Не уходи». Вольт поделится диваном, а утром я найду способ выгнать Владимира на пару минут. И поедешь на свои игры. «Тебя так волнует вся эта ситуация?» «Я очень боюсь, что все станет еще хуже». Чуть не плачет Даша, тяжело дыша. А я и правда точно Рапунцель, в башне в заточении. Волос только не хватает, чтобы спустить. Ты бы мог слезть по ним. Ладно, не реви только опять. Я ни хера не знаю каждый раз, что с твоими слезами делать. Притягиваю Дашу к себе и обнимаю. Тепло. Волосы медом пахнут. Диван так диван. Но уехать надо будет рано. Спит он вообще, телохранитель твой? Уходит в машину в час ночи и возвращается в 5 утра. Он точно робот, я его даже побаиваюсь. Бормочет рыжая мне в грудь и расслабляется, позволяя себя обнимать. Так уютно мне давно не было. Это немного пугает, потому что в груди странно тепло. Я отталкиваю это тепло от себя, а оно обратно липнет. Ладно, просто она девчонка хорошая. Мне ее жалко. Помочь несложно. «Особенно за то, что она меня кормит». «Но с тебя вкусный ужин!» Я откровенно смеюсь, но Даша тут же подскакивает и с улыбкой головой кивает. «Мне как раз давно хотелось попробовать сделать ягодный соус для мяса в духовке». Повод нашелся. Диван в ее гостиной, поделённый с собакой, внезапно кажется самым лучшим местом на планете. И предательское тепло в груди начинает греть еще сильнее твою ж